Каким образом в Германии оказалась его гражданская жена Агния и при каких обстоятельствах она погибла? Чем объяснить неэффективность работы Альфонса Рэббоне в качестве руководителя разведшколы? И кроме того, что за хренебень с его награждением и что это за странная неисправность рулевого управления в автомобиле «Фольксваген Жук»? но я решил, что не стоит без особой нужды проявлять свою информированность, поэтому ограничился тем, что кивнул «Да, появились». «Сколько?» – живо поинтересовался Мюэр. «Как вы и сказали, два». «Какой первый?» «Почему Альфонс Рэбоне не эвакуировался из Эстонии, когда из нее уезжали все богатые люди?» «Какой второй?» как ему удалось избежать ареста после установления в Эстонии советской власти. «После аннексии юноша», — поправил мюер — «будем называть вещи своими именами. Ответ на первый вопрос несложен. Я вам его подсказал. Он не мог уехать один, а его девушка не могла оставить родителей. К тому же она была беременна». «Второй вопрос гораздо более интересен и имеет самое прямое отношение к нашему разговору. Вы же хотите понять, зачем я привез вас сюда и для чего все это рассказываю?» «Любопытно», — подтвердил я. «Вы это поймете», — пообещал Мюэр «Так каким же образом Альфонсо Рэбоне целый год до прихода немцев удавалось прятаться?» «Таллин — небольшой город, даже сейчас» и не опознали такую заметную фигуру, как влиятельный интендантский чин? Это в Таллине, который еще до советской аннексии был нашпигован агентурой НКВД? Приходит вам в голову хоть какое-нибудь объяснение? «Нет», — сказал я, — «объяснение может быть только одно, но оно кажется мне совершенно невероятным». «Не торопитесь с выводами, юноша!» предостерег Мювер, «невероятное оказывается правдой гораздо чаще, чем мы думаем. Если я скажу, например, что сейчас мы с вами союзники, это покажется вам невероятным?» «Пожалуй», — согласился я, «а между тем мы союзники. Сейчас у нас одна цель. Вы же не хотите, чтобы могила эсэсовца Альфонса Рэбоне на мемориальном кладбище Таллина стала местом поклонения?» Я пожал плечами, что значит «хочу» или «не хочу». Это не приводит меня в восторг, но это дело эстонцев. Если они хотят поклоняться праху фашиста, пусть поклоняются. Мы не намерены вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. И даже если бы вдруг захотели, не могу представить, каким образом мы могли бы это сделать. И не вмешивайтесь, не вмешивайтесь. Пусть его перевезут, пусть его торжественно похоронят. Но знаете, что будет потом? На его могилу будут приходить, да, тысячи людей, десятки тысяч. И на нее будут мочиться, гадить, лить помои, ее будут осквернять каждую ночь. Над именем Альфонса ребане будут глумиться все. Его будет проклинать вся Эстония. И в конце концов его кости выкинут сметься кальмисту на помойку, на свалку. А теперь спросите меня, почему? «Почему?» – спросил я. «Потому что из-за него были расстреляны все офицеры и солдаты 20-й эстонской дивизии СС. Все 20 тысяч. Все. Все. Из-за него были уничтожены отряды лесных братьев. Все». «Потому что кавалер рыцарского креста с дубовыми листьями, штандартенфюрер СС Альфонс Ребане был агентом НКВД!» Но Ир замолчал. Он молчал так долго, что мне показалось, что он задремал. В этом не было ничего удивительного. В его возрасте запасы энергии не бесконечны, даже если они питаются таким неиссякаемым источником, как ненависть». Но я ошибся. Он не задремал. Он всего лишь глубоко задумался. Потом свободно откинулся на спинку скамейки, сдвинул к затылку шляпу, положил ногу на ногу и доверительно сообщил мне, поигрывая с зонтом. И завербовал его. Я. Еще помолчал. С усмешкой поинтересовался – «Задал я вам загадку?» «Думайте, юноша, думайте. В мире все связано. Таинственная река времени течет не из настоящего в прошлое. Нет, она течет из прошлого в будущее. Она размывает старые кладбища и выносит к нам старые гробы. Прошлое всегда с нами. Оно во мне, в вас. И даже в таком дуванчике, как наш друг». Thomas réba